Это страшные, мучительные слезы, и не дай Бог никому их испытать. Да, есть среди тех, кто рядом со мной такие, и их немало, которые считают, что раз они начали «жихтарить», то есть жить по законам преступного мира, то должны вприть, грабить, воровать, бесчинствовать, пить, играть в карты, хранить блатные тайны. Это, дескать, у них на роду написано. А кто начинает думать иначе, тот дезертир. Тюрьма — штука неприятная, но временная. Зато это школа опыта, приобретение новых корешей для дальнейшей деятельности на уголовном поприще. Но должен сказать вам, гражданин комиссар, что так думают не все. Далеко не все. А это в о т о блюстители закона как раз и не хотят знать. Вот почему статья о душевной красоте ваших сослуживцев очень и очень приукрашена. Сликом ш вы преувеличиваете гражданин комиссар. Протя ее можно подумать, что все вы герои до краев наполненные благородством, а ведь это не так. Далеко не так. И рано в моей душе убедительное подтверждение этому. С приветом, Леонид Голаншин. Письмо второе. Гражданин комиссар, вы даже не представляете, как ошеломило меня ваше письмо. Во всем нашем отделении оно ходило из рук в руки целую неделю. Уже очень неожиданно все получилось. Я ведь по правде не рассчитывал на ответ. Большущее вам спасибо. И если можно, прошу меня извинить, что я так безответственно и резко написал о людях, призванных обеспечивать «Социалистический порядок». «Действительно, — написал я, — не очень-то выбирая выражение, но ведь в письме имелись в виду те, с кем волей судьбы я сталкивался. И то, что сказано там, не относится ко всем работникам административных органов. По возможности прошу это иметь в виду. Хотя таких восторгов, как у вас, они у меня, конечно, не вызывают». Вот пишу вам это, сам не знаю зачем. В моей беде вы ведь тоже не поможете, не захотите. Однако, раз вы проявили интерес к моей нехти какой знатной особе и пишете, что вам надо знать подробно, кто я, что натворил и чего добиваюсь, отвечу на ваши вопросы. Вот моя исповедь. Имейте, пожалуйста, в виду, что здесь нет ни одного слова неправды. Детство мое было очень горькое. Юность тяжелая. Родители разошлись, подбросив меня тетке. Как жить в чужой семье, где своих пять ртов вы, наверное, представить можете? В общем, чужой среди родных». А потом война. Пошел на фронт. Раненый без сознания попал в плен. Из фашистского лагеря меня освободили наши войска, вступившие на территорию Украины. Не подумайте, что я форс давлю, нет. Обивал все пороги. Просился на фронт, но... Стали, как это водилось тогда, изучать да проверять. Не выдержал, нагрубил начальству, ну и взяли меня на заметку. Обозлился я еще больше. А тут умудрил меня Господь организовать ночную вылазку на спиртзавод. Нахлебались мы там вдоволь, да и с собой еще прихватили. Ну и закрутилось дело». Получил я вместо направления на фронт